В девятом номере иностранной литературы за прошлый год опубликована повесть французской писательницы Сильвианы Шатлен Иностранка. Послушайте её, пожалуйста. Код нерешительно престановился у края тротуара. Солнце, окутанное лёгкой облачной дымкой, разливало вокруг слепящий белый свет. Он сладко потянулся, опустив голову на вытянутые передние лапы и подняв хвост трубой, и пошёл через улицу наискось чуть вправо. Он удалялся, держась поближе к каменной стене сада. Снова остановился, замер в белом мареве дня, вблизи раздавались шаги, мерный какой-то механический перестук шагов. внезапно кот бросился назад в несколько прыжков он опять бесшумно пересёк улицу и юркнул в окно теперь вместо него по тротуару шагал человек он шёл быстро слегка наклонясь вперёд такой же чёткий и одноцветный как его сутулая тень на каменной стене яркий свет скрывал детали одежды и черты лица но вот ещё сы прохожий а он стоял и вслушивался в затухающий звук его шагов. Улица была теперь пуста. Она тянулась между двумя тесными рядами фасадов, одинаково светлых с тех пор, как их отчистили или покрасили заново, а ветхие дома либо снесли, либо перестроили. Он выждал еще с минуту, но кот так и не вернулся. Он надел пальто и вышел. В свой черёд он зашагал вдоль стены. Металлический солнечный блеск неприятно слепил его. У кота была лёгкая, гибкая поступь. Кот скользил по тротуару бесшумно, и его взгляд мягкой лаской встречал утомлённые глаза человека. Вернулся он уже в сумерки. остановился против стены. Ему смутно почудилось тёмное пятно на ступеньках крыльца и два мерцающих огонька. Он подождал, но пятно было абсолютно неподвижно. Тогда он медленно пересёк улицу, держа руки в карманах пальто, и вошёл к себе в дом. Спустя некоторое время он выглянул в окно. В свете фонарей Зиял проём между зданиями, и чуть поблёскивала стена, охраняющая подступы к сумрачному аквариуму сада с его чёрными, метущимися волнами листвы. Кошки бродили около помоек среди пластиковых мешков с отбросами, сваленных внизу у лестницы. По правую сторону от крыльца. Он это точно помнил. Часто эти мешки были разорваны и источали сладковатую, а иногда и едкую тошнотворную вонь. Одна из кошек дремала на ступеньке. Он садился рядом, запускал пальцы в её шёрстку, гладил между ушами, по спине. Кошка дремала, едва заметно выгибая спину под его рукой. Он явственно видел улыбку на кошачьей мордочке с прижмуренными глазами. Он сидел, не поднимая головы, вокруг кошки вокруг мусорных мешков простиралась улица кипели шумные детские игры в которых он не участвовал ему вспоминались гомон и смех детворы возгласы часто на непонятном языке крики радостные или наоборот злобные пугающие когда вдруг завязывалась драка в таких случаях Он убегал наверх домой. Да, он ясно помнил тогдашний Яролаш в доме, скандалы на лестнице, распахнутые двери квартир и захламленные площадки, густые кухонные запахи и причитания матери, искаженное гневом отцовское лицо поверх газеты. Сейчас улица была спокойной. Стояло лето. Но небосвод, который мы полагалось быть голубым, неизменно затягивала тонкая облачная пелена, и оттого солнце изливало на землю холодный металлический свет, режущий глаза. Мимо вели строй им школьников, мальчики-подростки шагали парами. Свет казался ещё более резким вокруг детских фигурок в тёмной форме с их чёткими ритмичными движениями. Он глядел вслед удалявшемуся отряду. Чудилось, будто строй колеблется, распадается на ходу, и каждый из детей с трудом прокладывает себе дорогу вперед, изранившись в кровь об острые клинки света. А он все ждал. Может быть, он уповал на дождь, на потоки воды, сбегающие по оконным стеклам. Уж они-то разноют эти невыносимые контрасты черного и белого, превратят их в серые разводы, в туманные пятна, в зеркальца-луж на мостовой. Его жена уже занялась хозяйством. Он слышал ее шаги, скрежет ведра по плиточному кухонному полу, хлопанье простыни, которую она вытряхивала в окно. Он помедил еще с минуту, однако... Нужно было уходить. В тот день он так и не увидел кота. Как всегда по утрам он сел в свою машину, болезненно щурясь на яркий свет, доехал до фабрики. Охранники козырнули ему, подняли шлагбаум, он торопливо направился к цехам. Надзирательница удивлённо взглянула на него. Раньше он никогда не опаздывал. В просторном цеху сидели рядами, склонясь над швейными машинками женщины. Он обвёл их рассеянным взглядом. Серый цвет рабочих халатов успокаивал глаз. Однако их затылки и руки отбрасывали резкие блики, дрожали в беспощадном свете ламп, точно рябь на непокойной поверхности воды. Он прошёл в кабинет, закрыл дверь. опустив оконную штору, сел к столу в мягком полумраке. И всё-таки боль, терзавшая мозг и глаза, не утихала. Только теперь ему чудилось, будто её вызывает непрерывное жужжание швейных машинок, их негромкое, монотонное звяканье. На следующее утро, едва выглянув в окно, он увидал кота Кот лежал на каменной стене сада. Он спал, поджав под себя лапы и слегка запрокинув голову. Тут он услышал скрежет ведра по плиточному кухонному полу, хлопанье простыни, вытряхиваемой в окно. Он надел пальто, но выйдя на крылечко, с удивлением обнаружил, что кот ещё миг назад крепко спавший бесследный час. Он прохаживался по цеху. Из высоких окон, идущих рядами вдоль длинных стен помещения, лился внутрь всё тот же беспощадно яркий дневной свет. А дождь всё не шёл. Небо по-прежнему было затянуто лёгкой дымкой, и эта слепящая белизна раздражала, как слишком громкий безглыйвый голос. Он проходил мимо столов, ряд за рядом, глядя сверху вниз на безмолвных женщин, на их бледные шеи между серыми воротниками халатов и коротко остриженными волосами, на их руки, придерживающие материю. Вдруг он остановился. Ему захотелось пощупать мягкую ткань тёплых тонов. Швея прервала работу. он встретил ее измученный взгляд. Выпустив из рук ткань, он еще с минуту постоял, наблюдая за быстро снующей иглой машины, затем медленно вернулся к себе в кабинет. Кошачья шубка напоминала беспорядочную мозаику из белых, рыжих и черных пятен. Как ему хотелось сейчас ощутить под пальцами эту мягкую шерсть. тепло кошачьего тела ограда, увенчанная решёткой, смыкала двор, исчезала из виду, возникала чуть дальше между крышами. Письменный стол был завален бумагами. Его ждала работа. Он сел. Женщины как доложило ему надзирательница, шили платья и прочую гражданскую одежду. Спрос на такие изделия постоянно возрастал, однако многие швыи старели, у них портилось зрение, не слушались руки. Где же взять молодую смену? Из окна второго этажа он разглядывал сад за стеной напротив. Было видно, что сад сильно запущен. Трава чуть ли не по пояс, деревья безобразно разрослись, и из-за их перепутанными ветвями с густой листвой едва просматривался фасад дома, единственного на этой улице, что стоял в глубине, нарушая общий строй. Он плохо знал владелицу молчаливую вдову, которую встречал лишь изредка. Прежде она работала учительницей в школе их квартала. Может, он и сам был в числе её учеников. Он не помнил. Когда старуху умрёт, нужно будет сразу же снести дом и выстроить другой на месте сада, чтобы закрыть эту уродливую брешь между зданиями. Он кончил ежедневный обход цеха. Но вместо того, чтобы уйти к себе в кабинет, ненадолго задержался у возвышения, где сидела надзирательница. Женщины работали сконечно над машинками. Ему были незнакомы их лица. Он всегда видел под слепящими лампами лишь их затылки и напряжённо вытянутые шеи. Их коротко остриженные волосы часто с проседью, как у него самого. их руки придерживающие материю теперь он вглядывался в них некоторые могли быть его ровесницами не исключено даже что он их знал их когда-то он попытался вспомнить девчонок из своего класса со своей улицы но от двоенной жизни память мало что оставила она выдевала ему какую-то неразличимую путаницу следов, которые то скрещивались, то расходились никуда не приводя, невнятную мешанину звуков, красок, запахов, а главное тягостное ощущение беспорядка. Ещё с минуту он рассматривал женщин, щурясь от резкого света ламп и другого того, что лилсо из высоких окон, и внезапно ему померечилось, будто их лица ускользают от него, расплываются белыми пятнами, расползаются прорехами на привычной картине швейного цеха, словно кто-то, забавы ради, вырезал из фотографии головы персонажей, оставив на их месте круглые дыры. И